Держаться вместе. «Семью не выбирают. Ее дарит тебе Бог, а тебя Он дарит твоей семье». Дезмонд Туту. Мои глаза были полны слез, когда я смотрела на безжизненное тело дочери. Главный травматолог предупредил. «Это очень, очень серьезно. Ей срочно нужна операция на мозге». Он сделал паузу и опустил голову, прежде чем взглянуть мне в глаза. «Вынужден вам сообщить, что даже с операцией ее шансы не очень велики. А если она выживет, ее мозг мог пострадать. Не могу сказать вам, насколько». Я вышла из палаты в шоке. Пустой коридор заполняло эхо моих рыданий. Все мое тело страшно тряслось. но почему?» Это было просто несправедливо. Пенни была еще очень молода. Она в одиночку растила ребенка. Я приютила у себя дома дочь с внуком и их собаку, когда Пенни осталась без работы и не могла платить за квартиру и за еду. Сама я недавно вышла на пенсию, и эта непростая ситуация вызывала у меня негодование и сочувствие. Но мы справлялись, и я была рада, что могу проводить много времени с внуком. А потом случилось несчастье. Пенни упала с лестницы в подвале, и у нее произошло кровоизлияние в мозг. Всю жизнь я старалась сдерживать эмоции и совсем справляться сама. Но теперь мне было страшно, и я нуждалась в поддержке семьи и друзей. У меня было много близких людей, но я никогда им не открывалась. Наша семья собиралась лишь по праздникам, и даже тогда мы не говорили о своих личных проблемах, предпочитая легкую болтовню. Мы жили словно на автопилоте, и нам вечно не хватало времени на то, чтобы позвонить и обсудить все, что у нас на душе. Скрипя сердце, я подписала согласие на операцию. Передо мной стоял выбор — погрузиться в пучину страха и жалости к себе, взвалив всю ответственность на собственные плечи или обратиться к кому-то за поддержкой. Дрожащими пальцами я набрала номер своей старшей дочери. Мне нужна помощь. Я в больнице с Пенни. «Можешь приехать». Она обещала быть через несколько минут. Тем временем я позвонила младшей дочери в другой город и рассказала ей печальные новости. Потом набрала номер своей сестры, которая жила на другом конце страны. Они с мужем купили билет на ближайший рейс. Когда все собрались, я наконец-то дала волю чувствам. Мы вместе плакали, молились и таким образом ближе узнавали друг друга. Каким-то чудом наша Пенни пережила операцию. Теперь мы ждали, когда она пойдет на поправку. Сестра с мужем остались у нас на несколько дней, которые перетекли в неделю Мой брат, который жил очень далеко, каждый день звонил и устраивал у себя в церкви групповые молитвы. Близкие друзья приносили нам еду и оказывали огромную моральную поддержку, не говоря уже о многих часах, которые они провели вместе со мной в больнице. Часы перетекали в дни – Дни перерастали в недели. Я целыми днями сидела в больничном отделении. «Моя старшая дочь, храни ее, Господь», сменяла меня по ночам, а днем работала. Младшей нужно было поддерживать на плаву собственный бизнес, но она старалась приезжать на выходные. Мы разговаривали каждый день, иногда по несколько часов. Вместе обедали и мечтали о том, чтобы наша наше не поправилась. Друзья появлялись, словно из-под земли». Я была поражена тем, сколько у меня оказывается по-настоящему близких людей, и я решила, что больше никогда не буду настолько заносчивой и упрямой, чтобы не обращаться за помощью. Ведь это так приятно осознавать, что я не одна. Летели месяцы, и с каждым днем дочери становилось все лучше. Она и не ведала, как преобразилась ее семья. Я заново узнала своих взрослых дочерей, а они — меня. Я гордилась тем, что, несмотря на мои ошибки, они выросли хорошими людьми. Сестра и ее муж очень нас поддержали. Мы полагались друг на друга и сопереживали друг другу. Что нам делать, как дальше жить, как оформляется опека, какую больницу выбрать для реабилитации, мы все решали вместе. Надо же, какие хорошие люди моя родня, думала я. Они оказались заботливыми, бескорыстными и даже забавными. Я столько упустила за эти годы. Конечно, не все было радужно. Я срывалась, набрасываясь на любого, кто готов был меня выслушать, не спала и переживала, что не делаю все возможное для дочери. Подавленные эмоции вырывались наружу, и стены, которые я возвела вокруг себя, разрушились под их напором. Внезапно моя семья увидела меня настоящую. Мы не во всем соглашались, но не бросали друг друга. Когда Пенни становилась лучше, мы тут же звонили друг другу и делились новостями. Сегодня я вспоминаю тот судьбоносный год и понимаю, что изменилась не только жизнь Пенни, но и наша. Причем к лучшему. У нас все будет хорошо, потому что мы узнали, как важна семья. Пенни начала общаться с сестрами, с которыми они теперь стали близкими подругами. А я? Я узнала, что иногда можно ослабить защиту и подпустить к себе людей. Пенни еще не скоро сможет жить нормальной жизнью, но вся наша семья знает, что однажды это произойдет. А пока мы будем рядом. Арлен Рейнс Грейбер